да в страшных муках. В чем же тайна этой местности? Он вновь посмотрел на оставленный им след. а вновь не увидел никакого движения или чьих-то бдительных глаз. А взглянув на часы, он понял, что до захода солнца осталось чуть больше часа. время подойти с другой стороны к долении и понаблюдать дюпо поднялся и низко пригнувшись и часто перебирая ногами быстро побежал в южном направлении дыхание легко углубилась и он успел подумать что находится не в такой уж плохой форме для мужчины сорок с небольшим лет плавание и длительные прогулки не худшие в мире лекарства Но сейчас он предпочел бы плыть. Было сухо и жарко. Трава ему мешала. Такие желания часто посещали его после того, как он перешел работать в агентство. Обычно он понимал быстроприходящее желание находиться в другом месте, как подсознательное признание опасности. Но иногда за этим ничего не было, а потом, кроме как остро испытываемого физические чувства дискомфорта когда дюпо был простым клерком он часто представлял себя агентом а заполняя отчет об агентах погибших при исполнении он уверял себя что если ему доведется стать в их ряды то он будет чрезвычайно осторожен выполнянять это обещание то Для него было не слишком сложно из-за свойственной ему природной внимательности и усердия. Кто-то из коллег назвал его «идеальный клерк». Но именно эти черты помогали ему запомнить ферму во всех подробностях, мысленно пометить возможные немногочисленные укрытия и звериные тропы в высокой траве, заметные на полученных с самолета фотографиях. следы есть но нет самих диких животных напомнил он себе кто протоптал эти тропинки еще одна зарубка на его чувстве осторожности дюпо однажды подслушал что о нем сказал другому агенту мэриейл беда карлоса в том что он играет в выживание. Ха будто сам старый прохвост не занят тем же, подумал Дюпо. Достиг бы он своего нынешнего положения, не угадывая желание руководства. Дюпо услышал слабое журчание воды. Група земляничных деревьев расположилась в линию, на мысленной карте Дюпо, отмечая северную оконечность долины. Задержавшись в тени, Дюпо вновь огляделся, обращая особое внимание на свой след. Ништо не двигалось. Но Дюпо решил подождать темноты, прежде чем идти дальше. До сих пор все шло не так уж плохо. Только слабое, беспокойное ощущение, неизвестной опасности. Повторный осмотр долины с другой точки не займет много времени. можетж быть, ему следует изменить решение и вернуться днем за велосипедом, оставив тимену у вагончика. может быть Его решение подождать до темноты окрепло. сторожно напомнил он себе играй в выживаниении повернув налево он снял биноккли и скользнулв взглядом через группу деревьев к зарослям кустов за скалистым фасадом верхнего предела долины. перед кустами дюпо опустился на четвереньки, засунув бинокль под рубашку и плотно прижав футляр к правому боку. Затем, забирая немного влево, он пробрался через уже знакомую поросль, так чтобы,